МРТ в сотовом телефоне. В настоящее время нас сдерживает также относительная примитивность существующих инструментов. Но со временем будут появляться все более совершенные инструменты, при помощи которых мы сможем зондировать мозг все лучше и лучше. Следующим серьезным прорывом может стать портативный МРТ-аппарат. Причина, по которой аппарат МРТ в настоящее время обязан быть таким огромным, заключается в том, что для его работы необходимо создать однородное магнитное поле, поскольку чем поле однороднее, тем выше разрешение прибора. Чем больше будет магнит, тем более однородным получится поле и тем точнее будут снимки. Однако физикам известны точные математические характеристики магнитных полей. Их установил Джеймс Клерк Максвелл еще в 1860-е годы. В 1993 году в Германии доктор Бернхард Блюмих с коллегами сконструировал самый маленький в мире аппарат МРТ, который по размерам был не больше дипломата. Такой аппарат использует слабое и не слишком однородное магнитное поле, но суперкомпьютер вполне способен проанализировать магнитное поле и соответствующим образом скорректировать полученные снимки, так что в результате получается реалистичное трехмерное изображение. А поскольку мощность компьютеров удваивается примерно каждые два года, современные компьютеры уже обладают достаточной вычислительной мощностью чтобы проанализировать магнитное поле, созданное аппаратом размером с кейс, и компенсировать его искажения. В 2006 году доктор Блюмих и его коллеги продемонстрировали возможности своей машины, сделав МРТ-снимки мумии древнего человека Эци, замерзшего во льдах примерно 5300 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Поскольку замерз Эйтси в неловкой позе с разведенными в стороны руками, запихнуть его тело в традиционный аппарат МРТ было довольно проблематично. Но портативный аппарат доктора Блюмиха без труда справился с задачей и получил снимки. Физики считают, что с ростом мощности компьютеров, МРТ аппарат будущего может быть не больше сотового телефона. Данные с такого устройства можно будет сразу же переправить на суперкомпьютер, который обработает информацию и построит трехмерное изображение. В этом случае слабость магнитного поля компенсируется увеличением вычислительных мощностей. Тогда исследования многократно ускорятся. Возможно, создание прибора, подобного фантастическому трикодеру из фильма «Звездный путь», уже не за горами, считает доктор Блюмих. Трикодер – небольшой ручной сканирующий прибор, способный мгновенно диагностировать любую болезнь. В будущем у вас в домашней аптечке, возможно, будет стоять более мощный компьютер, чем тот, которым на сегодняшний день может похвастаться крупная университетская клиника. И вам не придется ждать от клиники или университета разрешение воспользоваться дорогущим МРТ-устройством. Вы сможете сами, не выходя из гостиной, собрать всю необходимую информацию. Для этого достаточно будет провести над телом портативной МРТ-машинкой и отправить ее по электронной почте в лабораторию для анализа. Это, кстати, может означать, что когда-нибудь появится возможность сделать телепатический шлем на основе МРТ. Ведь разрешение при использовании этого метода намного лучше, чем при ЭЭГ-сканировании. Вот что, вероятно, нас ждет в будущем. Внутри шлема будет располагаться электромагнитная катушка для генерации слабого магнитного поля и радиоимпульсов, зондирующих мозг. Во время боя необработанные МРТ-сигналы станут отправляться на карманный компьютер на поясе солдата. После этого информация будет передана по радио на сервер, расположенный далеко от поля сражения. Окончательная обработка данных будет проводиться на суперкомпьютере в далеком городе. После обработки сообщение будет передано по радио обратно к солдатам на поле сражения. Бойцы либо услышат сообщение через наушники, либо получат его через электроды, помещенные на слуховую зону коры мозга.